Считалось, что для всех психических явлений можно найти источник в явлениях физиологических. В соответствии с этим любовь, ненависть, чистолюбие, ревность Фрейд объяснял как многочисленные проявления различных форм полового инстинкта.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 Удовлетворять любое желание безотлагательно стало преобладающей тенденцией как в сексуальной сфере, так и в сфере всякого материального потребления. Интересно сравнить концепцию Фрейда, отвечающую духу капитализма в том еще не деформированном виде, к о т о р у ю он имел к началу этого столетия, с концепцией одного из наиболее выдающихся современных психоаналитиков покойного Г.С. с а л л и в е н а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 При еще более серьезных формах патологии привязанность к матери еще глубже и более бессознательна. На этом уровне возникает желание вернуться, образно говоря, уже к н е о х р а н я ю щ и м у от бед материнским рукам и не к ее кормящей груди, но в ее все п р и е м л ю щ е е и все поглощающее ч р е в о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 Идолопоклонническую любовь часто изображают как настоящую сильную любовь, но сила и глубина такой любви свидетельствуют лишь об эмоциональном голоде и отчаянии идолопоклонника. Излишне говорить, что н е редко и двое находят друг друга во взаимном обожании, и тогда в крайних случаях их любовь представляет собой страсть вдвоем, в з а и м н о е безумие.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 То, чему мы являемся свидетелями, хотя есть и некоторые исключения, это регрессия, возвращение к идолопоклонническому пониманию Бога, и вместе с тем превращение любви к Богу в о т н о ш е н и е с о о т в е т с т в у ю щ е е структуре отчужденной личности. Это возвращение к идолопоклонству легко про наблюдать. Люди испытывают беспокойство.